Глава пятая. Было без двадцати восемь, обед уже почти закончился, когда я сказал, что не хочу кофе, под каким-то предлогом вышел из-за стола, поднялся на третий этаж и нырнул в комнату Луинда. Я решил, что пришло время обнаружить труп. За ужином все держались достаточно любезно, за исключением дувшегося по какому-то поводу Тайра, но было очевидно, что они вели себя так, только потому, что Хак дал указание потакать своему Шурину. Никто не сказал и не сделал ничего, что возбудило бы мои подозрения. И, оглядев их, когда подавали десерт, мурящегося таэра холодную и самоуверенную миссис Оши, Дору Терриф, с глупой улыбкой, рассматривающую свои новые часики, и Сильвию Марси, кивающую мне с видом сочувствующей медсестры, я испытал острейшее желание устроить каждому из них многосерийное интервью с полицией. Точнее, с матерыми представителями отдела по расследованию убийств. Я также был вынужден признать, что ничего не достигну, если и дальше буду пытаться расследовать убийство, а присутствующие по-прежнему не будут о нем знать. Теперь, стоя в узком проходе за закрытой дверью, я сжимал кулаки от охватившего меня гнева. Я никогда не считал, будто навожу на всех такой священный ужас, что в радиусе мили от меня никто не должен даже помышлять о совершении преступления но в этом доме кто-то обладал поистине феноменальной наглостью, раз осмелился так отделать клиента Вулфа, когда я крутился поблизости. Лежащий на полу Луэнд выглядел еще более жалким и маленьким, чем когда был жив. Конечно, я страстно желал скорейшей поимки убийцы. Но только не табуном блюстителей порядка во главе с лейтенантом роклифом который непременно припрет меня к стенке и начнет поджаривать на медленном огне. С другой стороны, собственными усилиями, принимая во внимание темпы продвижения расследования за последние два часа, я достиг бы первых успехов не раньше следующего четверга. Я прислушался, открыл дверь, выскользнул из комнаты и закрыл ее за собой. Постоял, озираясь, никого. Я подошел к лестнице и начал тихонько спускаться. Это было нетрудно, особенно при наличии устилавшего ступеньки ковра. Миновав этаж, я снова остановился. Снизу, из комнаты, где был сервирован обед, доносились голоса. Следовательно, все еще сидели за столом. Я пересек коридор и шмыгнул в кабинет Хака. Плотно прикрыв за собой дверь, я нашарил на стене выключатель. От люстры на потолке разлился яркий свет. Я приблизился к столу, состоявшему, по сути, из двух столов с проходом посередине, так что, когда Хак вписывал в него кресло-каталку, рабочие поверхности оказывались обеих сторон. Слева стояли три телефона, внутренний и два городских, с номерами, написанными на картонных вставках. Я пододвинул к себе тот, на котором был номер, указанный в телефонной книге. Меня не интересовало, сколько еще аппаратов имелось на этой линии. Я оглянулся вокруг в поисках двух необходимых мне предметов. Первый, точно такой, как нужно, лежал на противоположном конце стола. Это было пресс-папье. Тяжелый шар из зеленого мрамора для устойчивости, сточенный с одной стороны. На роль второго сгодилась бы любая из сотен книг, имевшихся под рукой в комнате. Следовало бы сперва провести несколько экспериментов, чтобы установить, какой толщины книгу взять и как сильно ударить по ней для получения необходимого эффекта. Но я решил, что при данных обстоятельствах не стоит тянуть время. Я выбрал том толщиной дюйм, положил его плашмя на свободную от телефона в половину стола, снял трубку, набрал номер и взял пресс-папье в правую руку. Ответил фриц выразив сожаление, что приходится отрывать Вулфа от обеда, Я сказал, что хотел бы кое-чем его спросить. После паузы в трубке послышался сердитый голос Вулфа. «Арчи?» Я заговорил эмоционально и торопливо. «Я в кабинете Хака. Возможно, меня подслушивают по второму аппарату, но ничего не поделаешь. Если вызвать полицейских сейчас, за это придется слишком дорого заплатить, потому что...» Впрочем, объяснять долго. «Вы категорически отказываетесь покидать дом по делам. Что ж, ладно» но пришлите хотя бы Соло. Мне нужна помощь. Если вы разыщете Соло, то передайте...» Я оборвал себя, с размаху опустив на книгу пресс-попье и издав что-то вроде короткого, организирующего стона, какой издает человек, если его хорошенько стукнули по голове. Я позволил трубке с грохотом упасть на стол, после чего повалился на пол. Достаточно шумно, чтобы это было слышно на другом конце линии, но все же достаточно тихо, чтобы не переполошить хака наверху и четверку сотрапезников внизу. Чуть подождав, я поднялся и посмотрел на лежащую на столе трубку. Что с ней делать? Вопрос оставался открытым. Конечно, для злодея, раскроившего мне череп, было бы наиболее естественно опустить трубку обратно на рычаг, но тогда вульф смог бы набрать номер, а я не хотел, чтобы по всему дому начался трезвон. При снятой же трубке Вулф получил бы гудок занято, поэтому я так ее и оставил. Теперь предстояло ждать. В принципе, Вулф мог попытаться набрать номер, наткнуться на короткий гудок и успокоиться, но я в этом сильно сомневался. Он был упрям, но не настолько. Звонить полицейским, мог сходить и пощупать ему пульс, он бы ни за что не стал. Во всяком случае, после того, как сам благословил мое намерение не сообщать пока об убийстве. Следовательно, он должен был приехать лично, что мне и требовалось. И я хотел вовремя оказаться у дверей, чтобы встретить его. Однако покидать кабинет, оставив трубку лежать на столе, не стоило. Чтобы выйти из дома и отправиться в путь, Вулфу наверняка хватило бы двух минут, но я решил подождать десять. Я поставил пресс по на место, вернул книгу на полку и провел остаток времени, поглядывая на часы в истечении десятой минуты я опустил труппу на рычаг, покинул комнату и спустился в холл. Там стояла дуротий риф в шляпке и надевала пальто. Если бы я задержался на тридцать секунд, то остался бы без одного из действующих лиц. Она кинула меня взглядом, но не заговорила. — Надеюсь, вы покидаете нас не насовсем? — вежливо спросил я. — Да, — отрывисто ответила она, — я ухожу домой. — Есть возражения? — есть тоже отрывисто сказал я о даже так она скосила на меня взгляд я кивнул вы для меня народ слишком утонченный я из тех кто тычет в людей пальцем а здесь для этого неподходящая обстановка поэтому я позвонил мистеру вулфу объяснил ситуацию он со мной согласился и сейчас находится на пути сюда с вами он захочет поговорить в особенности поскольку именно вы предположили что его клиент шантажист так что Не могли бы вы еще немного подождать? «Сюда едет Нира Вулф?» — нахмурилась она. «Да?» «Зачем?» «Я сделал неопределенный жест рукой». «Расследовать?» «Я вам не верю». «Стож, я слов на ветер не бросаю. Увидите — поверите. А уж увидев его, вы поверите точно» а пока я назначил себя привратником, чтобы впустить мистера Вулфа и никого не выпускать. Глупости. Я вольно уйти, когда захочу. Конечно, можете. Но вы думаете, это понравится Хаку? Она открыла рот, закрыла его, развернулась, подошла к лестнице и взлетела по ней. Едва она скрылась, из комнаты, где стоял телевизор, появился Пол Тайер, сопровождаемый миссис арши и Сильвии Марси. «Что за базар? И где мисс Рифф?» — спросил Тайр, когда они подошли. Я ответил, что, узнав о намерении мистера Вулфа присоединиться к нам, она поспешила подняться наверх, чтобы предупредить мистера Хака. Новость, похоже, не произвела на миссису Ши совершенно никакого впечатления, но Сильвия Марси что-то восторженно проворковала, а Тайр шагнул назад, опустил подбородок и уставился на меня из-под своих тяжелых бровей. Вопросов и комментариев у него не было, зато они были у женщин. Миссис Аши заявила, что всегда думала, будто профессиональные сыщики больше причиняют неприятности, нежели избавляют от них. И теперь она получила возможность в этом убедиться. Мисс Марси сказала, что почтет за счастье отвечать на вопросы, задаваемые самим Нера Вулфом, пусть даже они будут не по поводу чего-либо столь ужасного, как убийство. Вот только она недостаточно сообразительна и опасается, что запутается относительно каких-нибудь мелочей. Раздался звонок. Я открыл дверь, и Вулф шагнул в прихожую. Он пронзил меня взглядом, обвел глазами остальных, повернулся ко мне и буркнул. — Ну, мисс Марси, миссис Оши, мистер Тайер, — представил я. — А это мистер Вулф. Вулф наклонил голову, «На четверть дюйма. Как проживаете?» «Затем снова мне громче и отчетливее. Но тут есть лифт, что значительно упрощает дело», — произнес я. «Мы все в него сядем э, и поедем. Мы с вами выйдем на следующем этаже, зайдем в кабинет и я объясню ситуацию. Остальные направятся в комнату мистера Хака этажом выше и предупредят, что мы скоро объявимся». «Или, если хотите, я сам могу доложить о вас. Все предельно просто. ваши пальто и шляпу, сэр». Он позволил мне их взять, и я положил вещи на стул. Пока мы направлялись к лифту, Сильвия Марси уже успела что-то проворковать Вулфу, но я не разобрал, что именно. Этажом выше мы с Вулфом вышли. Я провел его через коридор к кабинету и, распахнув дверь, посторонился, пропуская его. Когда, закрыв дверь, я обернулся, Булф уже смотрел на меня. — Ну, — прорычал он. — Да, сэр, позвольте начать. Я подошел к столу и встал между двумя его половинками. Итак, я воспользовался этим телефоном. Я прикоснулся к аппарату. Сперва я положил сюда книгу, я похлопал по столу, затем набрал номер, взял в правую руку вот это Я поднял пресс-папье и в подходящий момент шлепнул им по книге, после чего застонал, бросил трубку и упал на пол. Это был один из тех двух, трех или, возможно, четырех случаев, когда я видел Вулфа лишившимся дара речи. Он даже не выглядел рассверепевшим, осмотревшись вокруг и не найдя кресла, которое бы ему приглянулось. Он подошел к стоявшему у стены дивану, сел и придал своему телу устойчивость, растопырив руки и опершись ладонями о диван. «Я отказался от салата, сыра и кофе», — проговорил он, — «и поспешил приехать сюда». «Да, сэр, я вам неизмеримо признателен. Я могу, молчи». «Ты...» и... Рассматриваешь мое правило никогда не покидать дом по делам как глупую прихоть, рассчитывающего прослыть оригиналом упрянца Но это не прихоть. Это всего лишь необходимое условие приемлемого существования. В противном случае частный сыщик превращается в раба всякого клиента, а в Нью-Йорке 10 миллионов жителей. Неужели ты так твердолоб, что не можешь понять меня? Нет, но я... Молчи! Теперь он достаточно выпустил пар, чтобы поджать губы и свирепо посмотреть на меня. Затем помотал головой. «Хотя нет». «Говори». Я придвинул стул и поставил его напротив Вулфа, зная, что он не любит выворачивать голову, общаясь с собеседником. Сев, я оказался достаточно близко, чтобы понизить голос до шепота. Хотя я совершенно уверен, что в этой комнате нет подслушивающего устройства и что здесь никто не прячется, орать все-таки не следует», — произнес я. «Мне нужно пересказать вам события последних трех часов. Это займет семь минут». «Слушаю». «Говори», — прорычал он. Я рассказал ему все. Правда, немного выбившись из регламента, но не так, чтобы сильно. С его лица не сходило страдальчески капризное выражение, но по глазам я видел, что он слушает. Когда во время обеда я встал из-за стола и поднялся наверх, продолжал я, единственным моим намерением было взглянуть на труп еще раз и вызвать полицейских. Но оказавшись в комнате Луэнда, я понял, что должен сперва посоветоваться с вами, а звонить из дома мне не хотелось. Мне были нужны инструкции. Сами посудите. Ведь если бы явились полицейские, мне пришлось бы объяснять, зачем Луинд нас нанял, а здешние обитатели, в свою очередь, рассказали бы, что я заявил им по поводу цели расследования. Возникла бы неувязочка, я угодил бы еще в один из тех дурацких переплетов, благодаря которым уже имел счастье сидеть на вытяжку перед окружным прокурором под 10 часов кряду И вы попали бы в этот переплет вместе со мной. Мне требовалось, чтобы вы все взвесили и приняли решение. Но оставлять дом, чтобы пойти позвонить, я не хотел». Он что-то буркнул без тени симпатии. В конце концов, заключил я, не случилось ничего непоправимого, если не принимать в расчет проломленный череп Луинда. Вы можете распорядиться, как мне действовать что говорить, и идти домой наслаждаться салатом, сыром и кофе. Когда вы благополучно покинете пределы здания, я поднимусь в комнату нашего клиента, чтобы о чем-нибудь его спросить, с ужасом обнаружу, что он мертв, и помчусь ставить в известность хозяев и полицию. Что же касается тысячи, которые Луинд заплатил вам, то он, несомненно, признал бы, что вы честно ее заработали, придя сюда и объяснив мне, как следует поставить дело, чтобы его смерть причинила нам как можно меньше неудобств. Вулф уставился на меня. В подобной ситуации, находясь в тиши своего кабинета, он издал бы разъяренный вопль, но здесь ему пришлось сдержаться. «Вздор — Вздор! — произнес он горько. Ты не хуже меня знаешь зачем ты это сделал полиция в особенности мистер Крэмер, никогда не поверит что ты осмирился бы заманить меня сюда ради чего либо менее серьезного нежели убийства и они знают что без твоего трюка я бы вообще не пришел поэтому я вынужден сам приняться за расследование случившегося есть в комнате мистера хака приличное кресло есть одно которое вам подойдет ну не надейтесь что оно вам понравится я и не надеюсь он поднялся ладно пошли